Гоблин и Каин Морозов. Книга шестая. Глава первая. Раскол. Лилитонков вскрикнул, и я даже не сразу понял, что произошло потом. Я оттолкнул брата и оказался рядом с Сиреной. Она держалась за бок, а между пальцами сочилась кровь. Все хорошо. Схлипнула она, и сломанной куклой рухнула на пол. Лиля, я успел подхватить ее под плечи и сел рядом прямо на паркет. Хорошо, да? Она удивленно посмотрела на испачканную кровью ладонь. Прости, Лили, я не хотел. Так вышло, запричитал Денис и попытался отодвинуть меня в сторону. Руки убери, рыкнул я, и вокруг нас сгустилась тьма. Я надавил на рану, ощущая, как под пальцами бьется чужой пульс. Не очень хорошо, меж тем пробормотала девушка и взглянула на меня блестящими от слез глазами. Надо снять с нее этот грёбаный ошейник, забормотал князь, пытаясь справиться с застежкой на странном украшении. Он же блокирует ее силы. Лилия сейчас как обычная человечка. Что? Я не понял, о чем он говорит. Она не может заживить себя? А сирены-то умеют? Красное пятно на платье становилось все больше. Ещё как умеют, подал голос дворецкий. Нельзя, слабо шепнула девушка и коснулась моей щеки и липкими пальцами. Снимать его нельзя. Да что с ним не так? выкрикнул князь почти отчаянно и выхватил из-за голенища ботинка нож. Я срежу эту штуку. Не выйдет, сказал Фёдор негромко и положил руку мне на плечо. У вас получится. Снимите с неё ошейник. Денис неожиданно побледнел и бросил на меня тёмный непроницаемый взгляд. Я не мог понять, чего в нём больше: ярости или лютой злобы. Да и не собирался мучиться в этот момент подобными сомнениями. Я убрал руки от раны, оттолкнул родственничка и взялся за крохотный замочек. "Не надо, Миша", взмолилась Лилия слабой рукой, пытаясь меня отстранить. Тогда я просто разорвал проклятое украшение и стёрнул его с девичьей шеи. И в этот же миг пространство содрогнулось. Моя тьма закружилась вихрем, поднялась столбом над нами, а потом ударилась в грудь сирены. Сначала это была та тьма, которую я выпустил из себя минуту назад, но почти тотчас из моей кожи потянулись тонкие черные ручейки силы, словно нити прочной паутины. "Тащи его отсюда", выкрикнул Денис и выпустил из себя пламя. И оно пронеслось и смерть, по комнате выжигая тени из каждого угла. Я на секунду дрогнул, и этого хватило, чтобы Фёдор ударил меня по затылку, схватил за плечи и поволок прочь. Все произошло так быстро, что я не сразу сумел прийти в себя. В фокусе угасающего сознания я видел, как на полу выгнулась девушка, как она беззвучно кричит в потолок, как царапает длинными когтями паркет. И как князь Морозов наваливается на нее всем телом, пытаясь удержать на месте и залить огнем. Но этот огонь исчезает в девушке, как в колодце, заполненном первозданной тьмой. Хватай, отвези подальше, жди, доносились до меня обрывки фраз. А потом уши взрезал дикий крик, от которого каждый мой нерв завибрировал. Новый удар по голове заставил мое сознание окончательно померкнуть. Я очнулся в полутьме и не сразу понял, где нахожусь. Нос уловил аромат кожи, табака, мяты, травы и бензина. Потом я все таки сумел принять вертикальное положение и только тогда осознал, что нахожусь на заднем сиденье автомобиля. Снаружи был вечер. Моя челочиято тенью мелькал огонек зажжённой сигареты. Я толкнул дверь и вывалился из салона. К осторожнее, отбросив окурок, Петр подхватил меня под локоть. Вы как? Голова не болит? Это не самый важный вопрос, Петё. Сипло выдал я, и кое-как встал на ноги. Голова и правда кружилась, в затылке бухала. перед глазами все немного покачивалось. Но больше всего меня смущало то, что я почти не ощущал в себе тьму. Только совсем немного на самом донышке души что-то дрогнуло. Федор велел отвезти вас подальше от дома и ждать. Чего? О осени? Осведомился я недобрый, опёрся о машину, чтобы не упасть. Погодите, барин. Парень нырнул в салон и протянул мне бутылку с минералкой. Руки у меня дрожали. Я понял это, когда горлышко бутылки принялось отбивать на моих зубах звонкий ритм. И ты не знаешь, что происходит? уточнил я на всякий случай. Пётр кивнул и робко спросил: У меня есть печенье, вяленое мясо и Давай сюда согласился я внезапно поняв что очень голоден я всегда держу в машине паёк на какой-нибудь случай случай тот самый я развернул пачку галет и захрустел не обращая внимания на падающие крошки я и не заметил как закончился этот странный ужин голод утолив я снял с пояса фляжку с остатками чая отвинтил крышку и жадно припал к горлышку чувствуя как сила во мне отзывается далёким эхом А вместе с ней накатила и лютая чёрная злоба, такая, что я заскрипел зубами. Куда Фёдор просил меня отвезти, прошипел я. Он велел дождаться, пока вы придёте в себя, и потом уже отвезти на городскую квартиру, ответил водитель. Мне нравится, только сначала мы заедем в особняк. Зачем? не понял слуга. Халат домашний заберу и спортивный костюм. Уж очень я к ним привык. Может быть, завтра я вам всё привезу, робко уточнил водитель. Фёдор очень недоволен будет. Но я покачал головой. Нет, не переживай, мы туда и обратно. Слуга покосился на меня, но не стал перечить, просто кивнул и сел за руль. Я же вернулся на заднее сиденье, и машина тронулась в путь. В гостиной родового совняка горел свет. Снаружи дом выглядел как обычно. Вот только я заметил, что по стеклам окон, словно сияющие паутины, велись длинные трещины. Витраж, который украшал вход в зимний сад, осыпался, и вместо цветных стекляшек темнела пустота. Я поднялся по ступеням, протянул на себя дверь. Та подалась, и я шагнул в дом. Тут было тихо, паркет оказался чисто вымыт. В древесине виднелись глубокие борозды от когтей и трещины расходящиеся далее. Небольшой коврик, который ранее лежал перед диванчиком, кто-то вынес. Денис сидел в кресле и вперился стеклянным взглядом в горящий огонь. На каминной полке, на полу вдоль стены лежали расколотые статуэтки, словно кто-то разом шарахнул по ним чем-то тяжелым. Со стороны столовой вышел домовой и встал как вкопанный. Мастер Морозов начал было Федор, заметив меня: "Вы не переживай", успокоил его я. Я «я ненадолго». И быстро подошел к сидевшему в кресле брату. Он поднялся. Миша, начал было парень, но я не дал ему договорить. Шагнув вперёд, резко ударил в челюсть, сбивая князя обратно в кресло. Его голова откинулась назад. Глаза распахнулись от шока. Моя кожа затрещала от невыносимого жара, запахло палеными волосами. Братец накинул огненный щит, не в полную силу. Видимо, родственничек не хотел, чтобы я обуглился. Но я не стал отходить. Коснулся плетения, призывая остатки силы, резким ударом пробил щит. Снова замахнулся и по попростецки ударил брата по лицу кулаком. За то, что ты вынул оружие в доме. Снова замах, удар. Это за то, что не умеешь держать пистолет на предохранителе, прохрипел я. Костяшки впечатались в скулу. А это за то, что пуля попала в лилию. Князь не сопротивлялся и даже не пытался больше прикрыться. То ли растерялся, то ли понимал, что виноват. Он скривился, рассеченная кожа кровоточила. И Я уже не мог понять, где моя кровь, а где брата. Кто-то ухватил меня за плечо и потянул назад. "Мастер Морозов, хватит", послышался голос Фёдора. "Не лезь", прорычал я. "Денис ваш брат. Не устраивать распри". Я дернулся, вырываясь. Резко обернулся к дворецкому. Только мне нужно помнить, что мы родственники. Я должен семье, а семья мне ничего не должна? Отошел на пару шагов и вытер разбитые костяшки о протёртый платок. Слуга осмотрел на меня без опаски, но на его лице я видел странную муку, словно все происходящее причиняло ему физическую боль. Я, Морозов, нравится это нашему князю или нет? А значит, имею не только обязанности, но и права. Михаил Владимирович в гостиную вбежала Маришка и замерла с опаской, взглянув на Дениса. Тот тяжело дышал, вытирал с лица кровь белым платком с вышитым гербом в углу. Он казался потерянным. Как она?" глухо спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. "Елена смогла, то есть дала ей особые лекарства, и Лилия заснула", сообщила моя компаньонка. Она исцелилась? Сирена почти осушила тебя, и тьма смогла залечить ее практически полностью, сипло сообщил мне Денис. После того, как ты чуть не убил ее, верно? Я не смог сдержать яд в своем голосе. Это была случайность. Ты случайно вынул заряженный пистолет, случайно направил его в мою сторону, вновь закипел я. Я вышел из себя. Загони себя обратно. Я едва сдержался, чтобы не плюнуть на пол. Михаил Владимирович, вновь подал голос Фёдор. Вам стоит знать, что теперь не получится блокировать силу сирены с помощью того артефакта. Нам придётся искать другой способ избавить вас от зависимости. Намёк я понял и кивнул. Заскочив в свою комнату, и уеду в город. Единственный адекватный родственник покинул поместье, и мне оставаться здесь не особенно хочется. Я обернулся к Фёдору. Распорядитесь, чтобы в склепе убрались. Узника там больше нет. И не надейтесь, что вскоре появится новый. С этими словами я поднялся по лестнице. В комнате нашлась принесенная кем-то заботливым коса и, как ни странно, собранная сумка. Позади послышались торопливые шаги. Я обернулся, с облегчением поняв, что это Маришка. Я приготовила вещи, хотела с утра тебе привести, пояснила она, указав на сумку. Фёдор сказал, что ты сюда не вернёшься, сегодня не вернёшься. Она запнулась и виновато опустила глаза. Всё хорошо, попытался я успокоить девушку. Хрупкие плечи дрогнули. Я привлёк её к себе и погладил по волосам. Ты испугалась? Было жутко, забормотала она, уткнувшись мне в грудь. Лилия так кричала, а потом такой кошмар начался. Какой? мягко спросил я. Весь дом стонал, стекла лопались, посуда на кухне вся покололась. Дела. а потом стало так темно, как будто весь свет кто-то выключил, и тишина жуткая. Все хорошо, успокаивающе пробормотал я. Я подумал, что это жуткий дядька из склепа пришел и убивать всех начал. Александр не стал бы делать такого, ответил я, искренне надеясь, что прав. Это я уже поняла, но потом, когда Фёдор кликнул нас с Леной, А, это Лена, она в порядке. Я встречал ее всего лишь пару раз, но понимал, что девушка тоже часть семьи. А что с ней станется?» — Легко отозвалась Маришка. У нее как минимум девять жизней. Я вздохнул и нехотя отстранил девушку от себя. Она запрокинула голову, чтобы встретиться со мной глазами. «Все ведь будет хорошо? прошептала она. Конечно, убедительно заявил я, совершенно не уверенный, что говорю правду. Ну ты уезжаешь, заметила девушка с детской обидой. Так надо. Я поживу в городе. Думаю, ты сможешь приезжать ко мне. Ты ведь часто туда мотаешься по работе. Правда? Она шмыгнула носом, и я мягко коснулся губами ее лба. Конечно, Мариш. Только не грусти. Все будет хорошо. Я поднял сумку, оценив ее тяжесть. Там твои рабочие костюмы набор для нанесения рун, принялась перечислять компаньонка. Умница. Кое-что из необходимых мелочей, а остальное можно привезти со склада с мерчем. Это было бы забавно, я улыбнулся. У нас на самом деле хорошие вещи. Лилия Владимировна настояла, чтобы ткани и краски были самого лучшего качества. Пусть и вышло дороже, но зато люди оставляют хорошие отзывы. Мы вместе вышли из комнаты, и спустились с лестницы. В гостиной было пусто. Я подумал, что так даже лучше. Разговаривать с братом мне больше не хотелось. Внутри тьмы почти не осталось. Тело казалось удивительно пустым, но тяжелым. Единственное, что я действительно хотел, это когда добраться наконец до кровати, рухнуть в нее и забыться долгим сном. На пороге меня ждал Федор. Он окинул меня проницательным взглядом и коротко поклонился. Маришка выхватила меня сумку и пошла к машине, позволив поговорить со слугой. Пётр погрузил в багажник еще одну торбу с вещами и оружием. Если вам нужен слуга, Я справлюсь с бытом сам, не привыкать. Как пожелаете, мужчина поджал губы. Но я хотел бы забрать свой мотоцикл. Пусть Пётр пригонит его завтра. Сейчас я не уверен, что смогу держаться в седле. Я вам часть с собой собрал, хватит на неделю, не меньше, и кое-что из провизии на первые пару дней. Спасибо за заботу, чай мне и правда пригодится. Я уже к нему привык. Я вам буду передавать с Маришкой, пообещал Федор. И на его губах мелькнула слабая улыбка, которая тут же исчезла. Прошу вас, мастер, не держите зла на князя. Как только все решится с вашей зависимостью от сирены, я хочу уехать из дома не из-за — оборвал я дворецкого. Дело вовсе не в Лилии. Это ваш дом, Михаил Владимирович. Мой тут был только дядя, немного грубовато перебил я, и я освободил его и сделал бы это снова. Потому что он тоже часть семьи и должен жить достойно, если не может спокойно упокоиться. Это ваше право, степенно отозвался Федор. — Ты ведь однажды подвел его, верно? решился спросить я. Да, я подвел своего хозяина, ровным голосом продолжил домовой. По моей вине погибли его близкие из-за моей ошибки. Но если бы ты мог исправить, ничего уже не исправить. Глаза Фёдоров вспыхнули жутковатым огнём. Я всегда буду жалеть о том, что не сделал для своего господина всё, что мог. И он сделал мне таким. Мужчина развёл руки в стороны. Александр не дал мне умереть, и теперь я буду вечно служить семье. Это моё наказание, моя плата. Тебе это тяготит? я нахмурился. Я делаю то, что должен, как и вы, как и ваш брат, как Лилия. Мы все заложники этой семьи. И каждый из нас несет свой крест. Я только кивнул и пошел прочь от особняка,